Лондон. Я не обратил на них особого внимания на платформе Северного вокзала, когда они толкнули меня и не извинились, но по дороге вагон-бар снова заметил эту более чем странную парочку. На первый взгляд молодой англичанин с подружкой, оба неряшливой и безвкусно одетой. Когда я пробирался к стойке, парень как-то странно на меня посмотрел, но с девицей пошли по составу к багажному вагону. Через пятнадцать минут поезд остановится в Эшфорде. «Очевидно, хотят забрать вещи», — подумал я. Очередь была длиннющая, я рассеянно подумал. Интересно, кому пришло в голову назвать это предприятием быстрого обслуживания? Стоявший за прилавком суровый бармен проводил бритые затылки парочки неодобрительным взглядом. «Внешность обманчива», — заметил я, заказывая кофе, — При ближайшем рассмотрении они могут оказаться симпатичными ребятами, нет? «Всё может быть», — с сомнением в голосе ответил он. Но этот парень всю дорогу чистил ногти складным ножом, а девка за ним наблюдала. Беседовать с такими как не хочется. Я заплатил и пошел назад, входя в купе, где дремала Кейра. Не заметил парочку, отиравшуюся у багажного отделения, где мы оставили свои сумки. Я подошел, парень сделал знак подружки, и она заступила мне дорогу. Занята, вызывающим тоном бросила она. «Вижу», — ответил я, — «но не понимаю, чем именно вы тут занимаетесь». Парень выхватил из кармана нож, всем своим видом выражая недовольство. В молодости я много времени проводил на Ледброу Гроув, где жил мой лучший друг по колледжу. Там существовали тротуары, принадлежавшие определенным бандам, Перекрестки, на которые нам запрещалось выходить, и кафе, где не следовало играть в настольный футбол. Я понимал, что молодые негодяи нарываются на драку. Если я шевельнусь, девица прыгнет меня на спину и вцепится в руки, пока дружок будет меня избивать. Потом они повалят меня на пол и станут пинать ногами по ребрам. В Англии моего детства имелись не только садики с мирными лужайками, и времена в этом смысле мало изменились — Не просто опускает на волю инстинкт, если живешь, руководствуясь принципами. Но я развернулся и закатил девицы увесистую пощечину. Она отлетела назад, прямо на сумки и чемоданы, подвывая, держась за щеку. Изумленный парень рванулся ко мне, размахивая своим оружием. Пора было забыть детство и вести себя по-взрослому. «Десять секунд!» — рявкнул я. «Через десять секунд я отберу у тебя эту игрушку и выкину тебя из поезда». Нравится такой вариант, нет? Есть другой. Ты убираешь нож в карман, и мы мирно расходимся. Девица вскочила, она исходила злобой, ее приятель нервничал все сильнее. «Сделай этого, придурка!» — закричала она. «Урой его, Том!» «Твоя подружка отбилась от рук, Том. Ты должен ее приструнить. Бери оружие, пока один из нас не порезался». «Могу я узнать, что происходит?» — спросила из-за моей спины Кейра. «Так, маленькое недоразумение», — ответил я, оттирая ее назад. «Мне позвать на помощь?» Молодые подонки не ожидали, что я получу подкрепление. Поезд замедлял ход, подъезжая к платформе Эшфордского вокзала. Том ухватил подружку за рукав, не переставая угрожать нам ножом. Мы стояли, не двигаясь, загипнотизированные блеском металла. «Отвалите!» — хрипло каркнул подонок. Как только поезд остановился, они выпрыгнули и кинулись бежать со всех ног. Выходившие пассажиры заставили нас посторониться, молча вернулись на свои места, состав дернулся и поехал дальше. Кира хотела, чтобы я сообщил в полицию, но в этом не было никакого смысла. Хулиганы давно скрылись, а мобильный телефон остался в сумке. Я решил, что будет не лишним проверить наш багаж — Сумку Киры не тронули, мою перерыли, но ничего не взяли. Я переложил телефон и паспорт в карман куртки, и мы решили забыть о неприятном происшествии. Я испытал невыразимое счастье, подойдя к двери моего домика. Мне не терпелось попасть внутрь, но сколько я не шарил по карманам, не мог найти ключей, хотя был уверен, что в Париже они там лежали. К счастью, соседка увидела меня в окно и по старой привычке предложила пройти через ее садик. «Вы знаете, где лестница?» — крикнула она. «Я поглажу и потом сама закрою». Я поблагодарила и через несколько мгновений оказался в полисаднике. Заднюю дверь я так и не починил. Возможно, мне не стоит этого делать. Нажал чуть посильнее, вошел и впустил ждавшую на улице кейру. Остаток дня мы провели в окрестных магазинчиках. Прилавок зеленщика заворожил Кейру, и она накупила полную корзину продуктов, как будто мы собирались выдержать осаду. Увы, поужинать в тот вечер нам не пришлось. Я суетился на кухне, нарезая кабачки кубиками, как велела Кейра, пока она готовила соус по секретному рецепту. Зазвонил телефон, не мобильный, городской, и мы удивленно переглянулись. Я снял трубку в гостиной. «И так это правда. Вы вернулись. Совсем недавно, дорогой Уолтер. Спасибо, что были так любезны и известили меня. Очень мило с вашей стороны. Мы только что с поезда. Уму непостижимо. Я узнаю о вашем возвращении от курьера Федерал Экспресс. Вы все-таки не Том Хэнкс. Вас предупредил почтовый курьер? Очень странно». «Вообразите, в Академию доставили письмо для вас, вернее, для вашей подруги. На конверте стоит ее имя и пометка. Большая просьба передать. В следующий раз пусть адресуют вашу почту прямо мне. Да, забыл сказать, там есть переписка. Срочно. Раз уж я заделался вашим личным почтальоном, могу привезти конверт вам домой. Подождите, я поговорю с Кейрой». Конверт на имя послали в твою Академию? Что за бред?» — удивилась она. Объяснить я ничего не мог и спросил, как она относится к предложению Уолтера. Кейра сделала страшные глаза, давая понять, что это последнее, чего бы она сейчас хотела. Левым ухом я слышал дыхание Уолтера в трубке, а правым глазом косился на Кейру, устроившую гримасы. Нужно было решаться. Я попросил Уолтера ждать меня в академии и со вздохом облегчения повесил трубку. Компромисс был найден. Однако выражение лица Кейра говорило о том, что она не разделяет моего восторга. Я пообещал обернуться за час, надел плащ, взял из ящика дубликат ключей и пошел к гаражу, где стояла моя машина. Я сел за руль вдохнул пенящий запах старой кожи, нажал на педаль, но тот же резко затормозил, чтобы не задавить возникшую у меня на пути Кейру. Она обогнула капот и села рядом. Неужели письмо не могло подождать до завтра? спросила она и хлопнула дверцей. На конверте красным фломастером написано срочно. Волтер это особо подчеркнул: Но я могу смотаться один, тебе совсем не обязательно. Письмо адресовано мне, а ты жаждешь увидеть друга, так что вперед. Проехать по лондонским улицам без особых пробок можно, пожалуй, только в понедельник вечером. Мы добрались до Академии. За двадцать минут. Начался дождь сильный и, часто, и какие нередко случаются в столице. Уолтер ждал у центрального входа, успел изрядно вымокнуть, и выражение лица у него было неласково. Он наклонился к окну, отдал мне конверт, и мы решили подождать, пока он не поймает такси. В моей двухместной машине третий человек поместиться не мог. Остановив такси, Уолтер холодно кивнул мне, даже не взглянул на Кейру и уехал. Мы остались сидеть в машине под проливным дождем. На коленях у Кейры лежал конверт. «Не хочешь распечатать?» «Это почерк Макса», — прошептала она. «Он, похоже, телепат». «Почему ты так говоришь?» Подозреваю, он каким-то образом подсмотрел, что мы готовимся к романтическому ужину. Дождался момента, когда будет готов твой соус. Отослал письмо и разрушил нашу идилию. Не смешно. «Может, и нет, но признай, что если бы ужин сорвала одна из моих бывших любовниц, ты вряд ли восприняла бы ситуацию с юмором». Кейра дотронулась ладонью до конверта. «И какая же бывшая любовница могла тебе написать?» — спросила она. «Я не то хотел сказать». «Ответь на вопрос. Нет у меня никаких бывших любовниц. Ты был девственником до встречи со мной?» «Я хотел сказать, что на факультете не спал ни с одной студенткой». Какое тонкое замечание. Будешь читать письмо? Ты сказал романтический ужин, я не ослышалась? Может, и сказал. Ты влюблен в меня, Эдрин? Открой конверт, Кейра. Будем считать, что ты сказал да. Поедем к тебе и поднимемся сразу в спальню. Тебя я хочу гораздо больше, чем кабачков. Приму за комплимент. Так что с письмом? Они с Максом подождут до завтрашнего утра. Этот первый вечер в Лондоне пробудил множество воспоминаний. Мы любили друг друга, потом ты уснула. Ставни на окнах были приоткрыты, я сидел, смотрел на тебя, слушал, как ты дышишь. Я видел шрамы на спине, которые не заживит время. Я гладил их пальцами. Жар твоего тела разбудил желание, такое же сильное, как в начале вечера. Ты застонала, я убрал руку. Но ты поймала мою ладонь, спросив сонным голосом, почему я прервал ласку. Я поцеловал твое плечо, но ты снова погрузилась в сон, и тогда я сказал, что люблю тебя. Я тоже, — прошептала ты едва слышно, но два этих слова стали моим пропуском в твой сон. Усталость сделала свое дело, мы проспали. Я открыл глаза около полудня, увидел, что тебя нет рядом, и пошел на кухню. Ты накинула одну из моих рубашек и надела найденные на полки носки, сделанные накануне признания, повергли нас в смущение, заставив чувствовать неловкость и отдалив на мгновение друг от друга. Я спросила о письме Макса, ты кивком указала на нераспечатанный конверт на столе. Не знаю почему, но в этот момент мне вдруг захотелось, чтобы ты его так и не прочла. Я охотно убрал бы его в ящик и забыл там навсегда». Я не хотел продолжения безумной гонки, мечтал уединиться с тобой в этом доме, выходить только за тем, чтобы прогуляться вдоль Темзы, заглянуть к Кэмдонским антикварам или поесть в кафешке в Нотинг-Хилле, но ты распечатала письмо, и мечта канула в небытие. Ты распечатала письмо и прочла его мне, возможно, желая показать, что со вчерашнего дня ничего от меня не скрываешь. Кейра. Твой визит в типографию дался мне дорого. После нашей случайной встречи в Тюэллири чувства, которые я считал угасшими, ожили. Я никогда не говорил, каким болезненным был для меня наш разрыв. Как я страдал из-за того, что ты ушла, не давала о себе знать, исчезла. Я знал, что ты счастлива и не вспоминаешь о том, что между нами было. Это причиняло ужасную боль. Но мне следовало смириться с реальностью. Ты — та женщина, чье присутствие дарит немыслимое счастье. Но твой эгоизм и наши бесконечные расставания навечно оставляют пустоту в душе. В конце концов, я понял, что не сумею удержать тебя. Да и никто не сможет. Ты любишь искренне, но недолго. Кусочек счастья — уже счастье, даже если шрамы потом заживают очень медленно. Нам лучше больше не видеться, не пиши мне, не звони и не заходи навестить, когда будешь в Париже. Это не приказ бывшего преподавателя, а просьба друга. «Я много думала о нашем разговоре. Ты была несносной студенткой. Но, как я уже говорила, у тебя есть инстинкт, бесценное в твоем деле качество. Я горжусь твоими успехами, хотя моей заслуги тут нет. Любой наставник распознал бы твои задатки». Теория, которую ты мне изложила, вполне правдоподобна. Мне даже хочется в нее поверить. Ты, возможно, приближаешься к истине, смысла которой мы пока не понимаем. Следуй путем пелазгов, и, кто знает, может, он тебя куда-нибудь приведет. Как только ты ушла из мастерской я вернулся домой, раскрыл отложенные много лет назад книги и записи, и просмотрел их. Тебе известно мое маниакальное пристрастие к порядку. В моем кабинете, где мы провели немало счастливых часов, все классифицировано и расставлено по порядку. В одном из блокнотов я наткнулся на фамилию человека, чьи исследования могут быть тебе полезны. Он всю жизнь изучал крупные миграции народу-населения, написал много работ об азианических народах, но почти не публиковался, довольствуясь чтением лекций перед избранной аудиторией. На одной из таких встреч с ним мне повезло попасть — Он тоже высказывал новаторские идеи относительно перемещений первых цивилизаций средиземноморского бассейна. У него было немало противников, но кто их не имеет в нашем-то деле? Собратья археологи очень завистливы. Человек, о котором я пишу, настоящий эрудит, я бесконечно его уважаю. Встреться с ним, Кейра. Я знаю, что он переехал на Йелл, маленький островок шотландского архипелага, в северной части Шотландии. Кажется, он живет затворником и ни с кем не желает говорить о своих работах, поскольку обижен на весь свет. Будем надеяться на твоё обаяние. Очень может быть, что открытие, о котором ты так давно мечтаешь, собираясь назвать его своим именем, находится на расстоянии вытянутой руки. Я в тебя верю, ты своего добьёшься. Желаю удачи, Макс. Кира сложила письмо, убрала его в конверт, встала, сложила посуду в раковину — и пустила в воду. «Сварить тебе кофе?» не оборачиваясь, спросила она. Я не ответил. «Мне очень жаль, Дрин. Ты сожалеешь, что этот человек все еще в тебя влюблен?» «Не об этом, а о том, что он обо мне говорит. Ты не узнаешь себя в описанной им женщине?» «Не знаю, уже нет. Но искренность тона доказывает, что доля истины в его словах есть. Его главная претензия заключается в том, что тебе якобы легче причинить боль любящему тебя человеку, чем измениться самой. Ты тоже считаешь меня эгоисткой? Письмо написал не я, но продолжать жить, убеждая себя, что раз у тебя все хорошо, значит и у другого все рано или поздно тоже будет хорошо, подловато. Ты антрополог, и не мне объяснять тебе, насколько силен в человеке инстинкт выживания. Цинизм тебе не идет. Я англичанин, у меня это в крови. «Сменим тему, если хочешь. Я отправляюсь в турагентство, прогуляюсь, подышу воздухом. Ты ведь хочешь поехать на Йелл?» Кера решила пойти со мной. В агентстве мы спланировали маршрут. Глазго в аэропорт Самбург на Мейнленде, главном острове шотландского архипелага. Оттуда паром на Йелл. Забрав билеты, мы отправились прогуляться по кинс Роуд. У меня есть свои пристрастия. Я люблю пройтись по широкой торговой улице до Сидни-стрит, потом побродить по фермерскому рынку Челси. Именно там мы назначили встречу Уолтеру. Нагуляв аппетит, мы сели за столик, долго изучали меню, потом заказали по двухэтажному гамбургеру, и Уолтер шепнул мне на ухо. «Академия передала мне для вас чек, жалование за полгода». «В честь чего?» — удивился я. А вот это плохая новость. Учитывая ваши частые отлучки, ваша должность станет номинальной. Вас выводят за штат. Я уволен? Не совсем. Я защищал вас как мог. Но бюджет Академии пересматривают, и Административный Совет вынужден сокращать бесполезные траты. Значит, я, по мнению Совета, бесполезная трата? Да члены Административного Совета вас даже в лицо не знают. После возвращения из Чили вы не показывались в Академии Эдрин. Уолтер еще больше помрачнел. В чем дело? Меня попросили собрать ваши вещи. Кабинет надо освободить к следующей неделе. Они уже нашли мне замену. Нет, ваш курс отдали одному из более, скажем так, усидчивых коллег. Ему нужно место, где он сможет готовиться к занятиям, проверять работу и беседовать со студентами. Наш кабинет подходит идеально. Могу я узнать фамилию этого замечательного коллеги, который нанес мне удар в спину? Вы его не знаете, он в Академии всего три года. По этой фразе я понял, что расплачиваюсь за то, что злоупотребил свободой. Волтер был огорчен, Кейра старалась на меня не смотреть. Я взял чек, вознамерившись немедленно его обналичить. Я был в ярости, но злиться мог только на себя. Шамаль долетел до Англии, пробормотала Кейра. Кисло-сладкий намек на ветер, прогнавший ее с раскопок в Эфиопии, свидетельствовал о том, что запал нашего утреннего спора еще не прошел. Что вы намерены делать? – спросил Волтер. Ну, раз уж я теперь безработный, мы сможем путешествовать. Кира увлеченно сражалась с куском мяса. Думаю, она с охоте охотой взялась бы из-за тарелку, лишь бы не участвовать в нашем разговоре. «У нас есть новости от Макса», — сообщил я Волтеру. «От Макса?» «Ну да, от старого друга моей подружки». Кусок ростбифа из-под ножа Кейра улетел прямо под ноги официанту. «Я не очень хотела есть», — объяснила она. «Поздно позавтракала». «Вы говорите о письме, которое я вам вчера передал?» — спросил Волтер. Кейра подавилась пивом и закашлялась. «Продолжайте, прошу вас, не обращайте на меня внимания», — попросила она, вытирая губы. «Да, я говорю о том письме». «Оно имеет отношение к вашим планам?» «Далеко собрались?» «На север Шотландии, на Шотландские острова». «Я хорошо знаю это место. В молодости я проводил там каникулы, отец вывозил всю семью на Уэлси. Насушливая земля, но летом там замечательно, Сильные жары не бывает. Папа ненавидел жару. А вот зимы суровые, но он обожал зиму, хотя ездили мы туда только летом». «На какой остров вы собрались?» Наел. Там я тоже был. На северной оконечности стоит самый знаменитый дом с привидениями Соединенного Королевства. Виндхаус, продуваемый ветрами, как следует из названия. Но почему ваш выбор пал именно наел? Хотим встретиться со старым знакомым Максом. И чем занимается этот человек? Он на пенсии. Ну, конечно, понимаю. «Вы отправляетесь на север Шотландии, чтобы встретиться с другом-пенсионером старого друга Кейры. В этом должен быть смысл. Вы оба очень странные. Что-то от меня скрываете?» «Вы знали, что Эдриан тот еще зануда?» Кейра ответила вопросом на вопрос. «Да», — Уолтер кивнул, «я это замечал». «Раз так, должны понимать, что ничего другого мы от вас не скрываем». Кейра попросила у меня ключи от дома, Она решила вернуться пешком, дав нам закончить увлекательный мужской разговор. Кера кивнула Волтеру и покинула ресторан. «Вы поссорились? Что еще вы натворили, Эдрин?» «Просто невероятно. Почему вы считаете, что это моя вина?» «Потому что из-за стола ушла она, а не вы?» Итак, я слушаю. Выкладывайте все на чистоту». «Да ничего я не сделал, черт побери, если не считать того, что со стоическим терпением выслушал любовный бред типа, написавшего это письмо». Вы прочли адресованное письмо? Она сама это сделала. Ну что же, это доказывает, что она честна с вами, но я думал, что Макс просто друг Кейры. Друг, с которым она несколько лет назад предавалась любовному утехам. Ну и вы, друг мой, не вели целомудренный образ жизни до встречи с Кейрой. Хотите, чтобы я напомнил вам ваше собственное откровение? Ваш первый брак, ваш доктор, та рыженькая барменша, Я никогда не встречался с Рыжи барменшей Вот как? Ну, значит, я встречался. Неважно. И не говорите, что вы, как полный идиот, ревнуете к прошлому. А я не говорю. Вам следует не ненавидеть Макса, а ему «Асанну». За что это? А за то, что был глупый и отпустил ее. Иначе сегодня вы не были бы вместе. Я был озадачен. В рассуждениях Уолтера была своя логика. «Ладно, закажите мне десерты, отправляйтесь извиняться. Какой же вы невежа?» Шоколадный мусс оказался столь восхитительным, что Уолтер умолил меня взять еще одну порцию. Подозревая, он затягивал момент расставания, чтобы поговорить со мной об Элене, вернее, послушать мои рассказы о ней. Он собирался пригласить ее на несколько дней в Лондон и хотел знать, согласится ли она. На моей памяти тетушка Елена никогда не ездила Дальше Афин. Но теперь я уже ничему не удивлялся. С некоторых пор все стало возможным. Я посоветовал волтеру действовать умно и деликатно. Он выслушал мои бесчисленные советы, а потом смущенно признался, что же сказала Елене, и она ответила, что мечтает побывать в Лондоне. Они условились наконец конец месяца. «Так зачем же вы завели этот разговор, если знали ответ?» «Хотел убедиться, что вы не разозлитесь. Вы единственный мужчина в семье, и я должен был получить ваше согласие. Мне почему-то не показалось, что вы меня о чем-то просите. Скажем так, я прозондировал почву. Спросил, есть ли у меня надежда, если вы почувствовал хоть малейшую враждебность. Отказались бы от своих планов?» «Нет», — признался Уолтер, «но умолял бы Лену переубедить вас. Несколько месяцев назад мы были два знакомы». но я успел привязаться к вам и не хочу рисковать нашей дружбой». Уолтер, сказал я, глядя ему прямо в глаза, — «Что? Вы находите наши отношения неподобающими?» «Я нахожу чудесным, что моя тетушка обретет, наконец, в вашем обществе долгожданное счастье. То, что вы сказали тогда на гидре, правда. Будь вы на двадцать лет старше, все бы обрадовались». Не станем обременять себя лицемерными предрассудками провинциальных буржуа. Не хулийте провинцию. Боюсь, в Лондоне на это смотрят точно так же. Никто не велит вам предаваться жгучим поцелуям под окнами Академии. Хотя лично мне идея нравится. Значит, вы даете согласие. В нем нет необходимости. В каком-то смысле есть. Ваша тетушка хочет, чтобы о ее маленьком путешествии вашей маме сообщили вы. Конечно, если согласитесь. В кармане завибрировал телефон. На экране высветился мой домашний номер. Кейра теряла терпение. Ничего, нужно было остаться с нами. Не ответите? С тревогой в голосе спросил Уолтер. Нет. Так на чем мы остановились? На маленькой услуги, которые вы могли бы нам оказать. Хотите, чтобы я поведал маме о похождениях ее сестры? Мне о своих-то не просто с ней говорить. Но я сделаю все, что смогу, я ваш должник. Вольтер схватил меня за руки. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — повторял он, тряся меня как грушу. Телефон снова завибрировал, я не ответил, подозвал официантку и заказал кофе. Париж. Авери сидел за письменным столом и при свете лампы просматривал сделанные за день заметки. Когда зазвонил телефон, он снял очки и ответил. «Хотел сообщить, что передал ваше письмо по адресу». Она его прочла. Сразу же утром. И как они отреагировали? «Пока рано говорить». Айвери поблагодарил Уолтера и сразу же сделал звонок. «Ваше письмо дошло. Примите мою благодарность. Вы написали в точности так, как я продиктовал». Слово в слово, но добавил несколько строчек от себя. Я же просил ничего не менять. Так почему было не написать, а еще лучше не высказать все самолично? Зачем вам посредник в моем лице? Не понимаю, во что вы играете. Хотел бы я, чтобы это была игра. Вам она доверяет куда больше, чем мне. И кому бы ты ни было другому. Я не пытаюсь льстить вам, Макс. Вы были ее преподавателем, не я. Когда через несколько дней я позвоню и подтвержу полученные на Еле сведения, она сразу поверит. Не зря говорят, что два мнения всегда лучше одного, не так ли? Не в том случае, когда оба этих мнения исходят от одного человека. Кроме нас никто об этом не знает. Забудьте об угрызениях совести. Я делаю это ради безопасности Кейры. Сообщите, когда она позвонит. Она позвонит, я уверен. а вы, как мы договаривались, будете недоступны. Завтра я сообщу вам новый номер для связи со мной. Спокойной ночи, Макс. Лондон. Мы вышли из дома на рассвете, Кей раздремала в такси, и мне пришлось растолкать ее, когда машина остановилась перед Хитроу. «Мне все меньше и меньше нравится летать», — сказала она, когда самолет начал разгоняться на взлет. Да садная помеха для путешественницы. Ты что хочешь добираться до крайнего севера пешком? Есть еще корабли зимой. Дай мне поспать. В Глазго была трехчасовая остановка. Я хотел показать Кейре город, но погода не слишком благоприятствовала прогулке. Кейра беспокоилась, как мы будем взлетать в таких погодных условиях. Небо почернело, тучи затянули горизонт. Время шло, вылеты откладывались, пассажиров просили набраться терпения. Сильная гроза обрушилась на взлетную полосу, и большинство рейсов отменили, но наш номер все еще горел на табло. «Каковы шансы, что этот старик нас примет?» — спросил я, выходя из буфета. «А каковы шансы долететь целыми невредимыми до Шотландских островов?» — вопросом на вопрос ответила Кейра. Гроза ушла, бортпроводница пригласила нас на посадку, и Кера без всякой охоты вступила на трап. «Смотри», — сказал я, указывая пальцем на просвет в иллюминаторе, «мы пройдем там и минуем непогоду». «Этот твой просвет проводит нас на посадку?» Положительным моментом 55-минутной тряски стало то, что Кера не отпускала мою руку. Мы прилетели на шотландский архипелаг в середине дня под проливным дождем. В агентстве мне посоветовали арендовать машину в аэропорту. Мы проехали 60 миль по дороге, петлявшей по равнинам, где паслись тогда овец. Животные дни напролёт гуляли на воле, и фермеры метили своих овец разными цветами, чтобы отличить их от соседских. Эти пятна чудесно контрастировали с серыми небесами. В Тофте мы сели на паром до Улсы, маленькой деревушке на восточном побережье Элла. На остальной части острова люди жили на хуторах. Я заказал для нас «bed and breakfast» в Берево. судя по всему, единственном на острове подобии гостиницы. «Bed and breakfast» оказался фермой, где сдавали комнату редким туристам. Ел один из островков на краю света, Песчаные равнины длиной 35 километров, шириной не больше 12. Население 957 человек — Каждое рождение, как и каждая смерть, серьезно меняет демографию этих мест. Выдры, серые тюлени, арктические крачки составляют основную фауну острова. Давшая нам приют фермерская чита оказалась вполне симпатичной, если не считать того, что из-за акцента я далеко не все понимал. Ужин подавали в 6 и вечера, комната освещалась двумя свечами. Вставни хлопали на ветру, лопасти ржавого ветряка скрипели у ночи, дождь бил по стеклам. Кира прижалась ко мне, но любовью мы этим вечером не занимались. Проснулись мы ни свет, ни заря, и я порадовался, что накануне мы легли так рано. Блеяли овцы, хрюкали свиньи, кудахтали куры, доставал только мычание коровы, но яйца, бекон, овечье молоко, которые нам подали на завтрак, оказались фантастически вкусными. Фермерша спросила, что привело нас, наел. «Мы приехали к антропологу, который несколько лет назад поселился на острове. Его зовут Ян Торнстен, вы с ним знакомы?» — спросила Кейра. Фермерша пожала плечами и вышла из кухни. за задачи напереглянулись. Вчера ты спросила, каковы шансы на то, что этот тип захочет нас принять. Готов понизить ставки», — шепнул я. завтраков я направился в хлев, нанести визит мужу нашей фермерши. На вопрос о Яне Торнстене он скривился. «Он вас ждет? вообще «Вообще-то нет». «Значит, встретит вас выстрелом из ружья?» «Голландец, мерзкий тип, одиночка, ни с кем не общается. Раз в неделю приходит в деревню за покупками, но ни с кем не разговаривает. Два года назад у фермеров, что живут с ним по соседству, возникли проблемы. Жена родила ночью, и не все прошло гладко». Нужно было ехать за доктором, а у мужа не заводилась машина. Парень отправился за помощью, шел километр под дождем, а голландец начал палить в него из карабина. Ребенок не выжил. Этот мужик просто гад. На кладбище за его гробом пойдут только кюре да столяр. А почему столяр? Да потому что он хозяин катафалка и лошади. Я передал Керри наш разговор, и мы решили прогуляться по берегу, и придумать план, как подобраться к Торнстону. «Я пойду одна», — объявила Кейра. «И речи быть не может. Женщину стрелять не станет, я для него не опасна. Знаешь, на островах вечно придумывают истории о соседях-негодяях. Не думаю, что этот человек такое чудовище, как нам его описали. Я знаю многих, кто обстрелял бы чужака, заявившегося ночью с неожиданным визитом. Странное у тебя знакомство». Подвезешь меня к границе моего владения, а дальше я пойду пешком. Ни за что. Он меня не тронет, точно тебе говорю. Обратного полета я боюсь куда больше, чем Торнстена. Мы шли вдоль скалы диких бухточек и продолжали спорить. Хера пришла в восторг от выдры, которая нисколько нас не испугалась, и целый час бежала следом, держась на некотором отдалении. Дул холодный ветер, но дождя не было, так что прогулка вышла приятная. Потом мы встретили возвращавшегося с рыбалки мужчину и спросили у него дорогу. «Куда вам надо?» — буркнул он себе в бороду с чудовищным, еще хуже, чем у наших хозяев акцентом. «В Бэрово. Это в часть ходьбы в обратную сторону», — просил он и пошел прочь. Кира побежала следом. «Здесь красивые места», — сказала она. «Кому что нравится?» — ответил он. Зимы здесь, наверное, суровая», — продолжила Кейра. «Не устали от банальности, мне пора готовить ужин». «Господин Торнстен?» «Не знаю никого с таким именем», — буркнул он ускоряя шаг. «Что-то не верится, ведь на острове живет немного народу». «Верьте во что хотите, отстаньте от меня». «Вы спросили дорогу. Развернитесь, идите в обратную сторону». «Я археолог. Мы приехали издалека специально ради встречи с вами». «Мне плевать, археолог вы или ботаник. Я не знаю никакого Торнстона». «Прошу вас, уделите мне несколько часов. Я читала ваши работы о крупных миграциях эпохи Палеолита. и Мне совершенно необходимы кое-какие пояснения». Мужчина остановился и смерил Кейру взглядом. «Вы похожи на зануду, а я не люблю, когда меня достают. А вы похожи на гнусного сварливого старика». «Не стану спорить». улыбнулся собеседник Кейры. «Лишний повод не сводить со мной знакомство. На каком еще языке вам объяснить, чтобы вы оставили меня в покое?» «Попробуйте на голландском. Не думаю, что в этом глухом углу у многих такой же акцент, как у вас». Он повернулся к Кире спиной и пошел прочь, но она снова его догнала. «Упрямьте сколько хотите. Если понадобится, я буду бежать следом хоть до вашего дома. Вы что, станете палить в меня из ружья?» «Это фермера из Бера вам наплели? Не верите всем глупостям, которые слышите на острове. Людям скучно, вот они и выдумывают». «Единственное, что меня интересует, — ответила Кейра, — это ваше профессиональное мнение. В первый раз за все время мужчина снизошел до меня. Она всегда такая прилипчивая, или мне особо повезло?» — спросил он, отвернувшись от Кейры. Я бы не стал определять характер Кейра именно этим словом, решил не спорить, улыбнулся и подтвердил, что упорство у нее в избытке. — Чем еще вы занимаетесь помимо того, что составляете ей компанию? — Я астрофизик. В его темно-синих глазах неожиданно мелькнуло любопытство. — Люблю звезды, — мечтательным тоном произнес он. — Когда-то они вели меня. Торнстон поддел камешек носком ботинка. «Полагаю, вы тоже их любите, раз выбрали эту профессию», — спросил он. «Так и есть». «Идемте, я живу в конце дороги. Налью вам выпить, вы поговорите со мной о небесном своде, а потом оставите в покое, идет...» Мы скрепили уговор рукопожатием. Потертый ковер на деревянном полу, старое кресло перед камином, два стеллажа, забитых пыльными книгами у стен — Тяжелая кровать в углу под старым лоскутным покрывалом и лампа на ночном столике составляли всю обстановку самой просторной комнаты этого скромного жилища. Хозяин усадил нас за кухонный стол, разлил по чашкам крепчайший черный кофе и закурил сигарету. «Что конкретно вы ищете?» — спросил он и задул спичку. информацию о первых миграциях через крайний северу Америку. Миграционные потоки — спорная тема, заселение американского континента — процесс куда более сложный, чем может показаться на первый взгляд, но все это вы могли узнать из научных монографий. Насколько вероятно, продолжала Кейра, что какая-то группа покинула Средиземноморский бассейн, чтобы выйти к Берингову проливу и морю Бофорта через полюс? Не слабая прогулочка, — ухмыльнулся Торнстон. — По-вашему, они летели самолетом? Не хитничайте, просто ответьте на вопрос. — И когда же, по вашему мнению, имела место эта эпопея? — За четыре-пять тысяч лет до нашей эры. — Никогда ни о чем подобном не слышал. — Почему именно тогда? — Меня интересует конкретно этот период. — Льды тогда были крепче, чем сегодня, океан меньше. Передвигаясь в благоприятное время года, люди могли осуществить такой переход, довольно морочит мне голову. Вы сказали, что читали мои работы. Не знаю, как вам это удалось, я мало публиковался, но вы слишком молоды не могли присутствовать на моих лекциях. Кстати, их можно пересчитать по пальцам. Если вы действительно изучали мои работы, значит, задаете вопрос, ответ на который знаете сами, поскольку я защищал теории. за которые меня изгнали из археологического общества. Теперь я задам два вопроса. Что вам в действительности от меня нужно и какую цель вы преследуете?» Кейра залпом допила да кофе. «Ладно, будем играть в открытую. Я не читала ни одной вашей статьи, еще на прошлой неделе понятия не имела о вашем существовании. Один мой друг-профессор посоветовал найти вас». Он сказал, что вы, возможно, сумеете пролить свет на спорный вопрос о крупных миграциях населения Земли. Я всегда предпочитала искать там, где другие отступались. Сегодня я ищу проход, по которому люди в четвертом или пятом тысячелетии могли пересечь крайний север. «К чему им было предпринимать такое путешествие?» — спросил Торнстон. «Что могло заставить их рисковать жизнью?» Это ключевое звено в вопросе о миграциях юная леди. «Человек мигрирует только по необходимости, когда испытывает голод, жажду или когда его преследуют. Сниматься с места заставляет инстинкт выживания. Взять хотя бы вас. Вы покинули свое уютное гнездышко и вились ко мне, эту старую развалюху, потому что вам что-то нужно, я прав?» Кера посмотрела на меня, ища в моих глазах ответ на вопрос, о котором я догадывался. Должны ли мы довериться этому человеку, показать ему наши фрагменты и то, что происходит, если их соединить? Я заметил, что с каждым разом интенсивность свечения слабеет. По-моему, лучше сэкономить энергию и не посвящать в дело новых людей. Я покачал головой, Кира поняла и повернулась к Торнстону. Итак, повторил он, чтобы доставить послание, какого рода? Некую важную информацию. Кому, позвольте спросить? Духовным вождям цивилизации, возникших на больших континентах. Откуда они могли знать, что на таком отдалении от их собственной цивилизации существуют другие, равные ей по уровню? Уверенности в этом у них быть не могло. Я не знаю ни одного путешественника, который бы точно знал, что именно найдет, когда доберется до цели. но те, о ком я думаю, встретили на своем пути немало иных народов и логично предполагали, что в дальних землях тоже живут люди. У меня есть доказательства, что три подобных путешествия были осуществлены одновременно и на далекие расстояния. Одно на юг, другое на восток, в Китай, и третье на запад. Для подтверждения моей теории остается только север. «Это правда?» — недоверчиво спросил Торринстон. И вот он изменился, он придвинул свой стул ближе к Кейре, положил руку на стол и стал скрести ногтями по дереву. «Я не стала бы вам лгать», — ответила Кейра. «То есть не солгали бы два раза подряд?» «Я хотела вас приручить», — говорят, к вам не так-то просто найти подход. «Я затворник, но не дикий зверь». Торнстон взглянул на Кейру, бездонный взгляд, его окруженных морщинками глаз — Было нелегко выдержать. Он встал и ненадолго оставил нас одних. «Позже мы поговорим о ваших звездах. Не думайте, что я забыл про уговор», — крикнул он из гостиной. Торнстон вернулся с длинным тобусом, достал из него карту и разложил на столе, прижав углы кофейными чашками и пепельницей. «Вот», — сказал он, — показав на большой карте полушария север России. Если подобное путешествие действительно имело место, ваши посланцы могли выбрать множество разных маршрутов. Один через Монголию и Россию к Берингову проливу — это ваше предположение. Все времена шумерские народы уже строили надежные корабли, способные обогнуть айсберги и доплыть до моря Бофорта, пусть даже нет никаких доказательств, что они туда ходили. Другой маршрут через Норвегию, Фарерские острова, Исландию — потом через Гренландию или вдоль ее побережья, залив Баффина к морю Бофорта. Не забудьте, людей мог убить холод, белые медведи и недостаток еды, поскольку питались они в основном рыбой, которую сами же и ловили. Тем не менее, все возможно. «Возможно или правдоподобно?» — спросила Кейра. Я был сторонником утверждения, что представители европейской расы совершали подобные путешествия больше, чем за двадцать тысяч лет до нашей эры. Я также всегда был уверен. Нельзя считать, что шумерская цивилизация возникла на берегах Ефрата и Тигра только потому, что они научились сохранять выращенный урожай. Но мне никто не поверил. «Почему вы говорите мне о шумерах?» — удивилась Кира. потому что эта цивилизация была одной из первых, если не первой, у которой появилась письменность. То есть она обзавелась инструментом, позволяющим человеку фиксировать свой язык. А еще шумеры создали архитектуру и начали строить настоящие корабли. «Вы ищете доказательства великого путешествия, совершенного тысячелетия назад», И надеетесь найти их волшебным способом, как мальчик-спальчик, добравшийся до дома по следу из камешков, тогда вы удручающе наивны. Чтоб вы там в действительности не искали, если это имело место, след найдется в письменных источниках. Будете слушать дальше или станете попусту перебивать? Я сжал руку Киры, давая понять, чтобы не перебивала Торнстона. Некоторые исследователи считают, что шумеры осели на берегах Ефрата и Тигра, потому что там в изобилии произрастала полбы, и они научились сохранять урожай этой злаковой культуры, кормивших их в холодные месяцы и неурожайные годы. Отпала необходимость кочевать, чтобы добывать пропитание. Я пытаюсь донести до вас следующую мысль. оседлость свидетельствует о переходе от состояния выживания к жизни как таковой. Став оседлым, человек принимается улучшать свой повседневный быт. Именно тогда и начинается развитие цивилизации. Если географическая или климатическая аномалия нарушает этот порядок, лишая человека хлеба насущного, он снова пускается в путь. Все массовые переселения или миграции – имеют единственной целью выживание вида. Шумеры обладали слишком обширными знаниями, чтобы быть простыми земледельцами, неожиданно перешедшими к оседлому образу жизни. Я выдвинул теорию, согласно которой эта развитая цивилизация возникла из слияния разнородных групп, каждая из которых являлась носительницей самобытной культуры. Одни пришли с индийского субконтинента — Другие приплыли по морю вдоль персидского побережья. Третьи добрались туда из Малой Азии. Азовское, Черное, Гейское и Средиземное моря находились в непосредственной близости одно от другого или даже сообщались. Мигранты объединились и создали удивительнейшую цивилизацию. Если какой-то народ совершил путешествие, о котором вы мне рассказали, это наверняка были шумеры. и они бы непременно его описали. Найдите таблички с этими записями и получите доказательства, что то, что вы ищете, существует». «Я разделил диск памяти», — едва слышно произнесла Кейра. «Что вы сказали?» — переспросил Торнстон. «Мы нашли текст, начинающийся фразой. Я разделил диск памяти». «Что за текст?» Это длинная история, но написан он был на Гейзе, а не на Шумерском. «Да чего же вы глупые!» — Торнстон в ярости грохнул кулаком по столу. «Это не значит, что текст был записан непосредственно во время путешествия, о котором вы мне толковали. Вы что, нигде не учились? Истории передаются из поколения в поколение, через границы. Каждый народ пересказывает историю по-своему и начинает считать ее своей». Знаете, сколько заимствований было найдено в Ветхом и Новом Завете? Целые куски истории, украденные у других, куда более древних, чем иудейская и христианская цивилизации, отредактированные в соответствии собственным пониманием. Англиканский архиепископ, примас Ирландии Джеймс Ашер, опубликовал между 1625 и 1656 годами Хронологию, согласно которой начало мира, приходилось на 23 октября 4004 года до Рождества Христова. Фантастическая глупость. Бог создал время, пространство галактики, звезды, солнце, землю и животных, мужчину и женщину, а и рай. Причем женщину он создал из ребра Адама. Торнстон расхохотался, сходил за бутылкой вина, открыл ее. Налил три стакана и поставил на стол. Свой он выпил залпом и тут же наполнил снова. Знали бы вы, сколько кретинов до сих пор свято верят, что у мужчин на одно ребро меньше, чем у женщин умерли бы со смеху. А ведь эта басня новина шумерской поэмой и родилась из простой игры слов. Библия нашпигована такими заимствованиями. Рассказ о знаменитом потопе и Ноевом ковчеге — еще одна шумерская сказка. «Забудьте о ваших пелазгах, это тупик». Они в лучшем случае были участниками эстафеты, гонцами. Только шумеры могли построить корабли, способные выдержать такое плавание. Они все изобрели. Египтяне все у них переняли, в том числе письменность, мореходное искусство — и строительство городов из камня. «Если ваше путешествие состоялось, началось оно здесь», — Торнстон ткнул пальцем в Ефрат. Он снова встал и пошел в гостин. «Сидите, сейчас я вам кое-что покажу». Кира склонилась над картой и провела пальцем по голубой ленте реки, улыбнулась и сказала, понизив голос. «Здесь рождается Шамаль». В том самом месте, которое указал Торнстон. Забавно думать, что он прогнал меня из долины Ома, но в конце концов я к нему вернулась. Шорох крыльев бабочки, я пожал плечами. Если бы Шамаль не у нас бы тут не было. На кухню вернулся Торнстон с другой, более подробной картой северного полушария. Каково было реальное положение льдов в ту эпоху? Какие пути закрылись и какие открылись? Мы можем лишь предполагать. Единственный способ подтвердить вашу теорию — найти доказательства этих переходов, пусть даже не в конечной точке их пути, но хотя бы в тех местах, где посланцы могли делать остановки. Доказательств, что они достигли цели нет. А если бы вы решили пойти по их следу, какой из двух маршрутов выбрали бы? «Боюсь, следов не осталось, разве что...» «Да», — нетерпеливо спросил я. Я впервые вмешался в разговор, и Торнстон обернулся, словно только что меня заметил. «Вы говорили о первом путешествии в Китай. Те, кто туда добрался, могли пойти дальше, в Монголию. В этом случае самым логичным было направление на озеро Байкал. Оттуда они могли сплавляться по течению Ангары — до ее впадения в Енисей, устья которого находится в Карском море. «Значит, это было осуществимо!» — воскликнула Кейра. «Советую вам отправиться в Москву. Попробуйте обратиться к тамошним археологам и получить адрес их коллеги, некоего Владимира Егорова. Этот старый лопевоха живет, как и я, затворником, кажется, на берегу Байкала. Скажите, что вы от меня вернете 100 долларов, которые я одолжил у него 30 лет назад, и, думаю, он вас примет». Торнстон полез в карман брюк и достал скатанную в шарик десятифунтовую фунтовую купюру. «Придется вам судить мне 100 долларов». Егоров — один из немногих русских археологов, имевших официальное разрешение на проведение раскопок в те времена, когда все было запрещено. Он когда-то занимал высокий пост, И был отлично осведомлен о делах своих собратьев, хотя никогда бы в этом не признался. В Хрущевскую эпоху блистать было небезопасно, как и иметь собственные идеи насчет начального периода заселения Родины Матери. Если археологи обнаружили следы пребывания переселенцев на побережье Карского моря в четвертом и пятом тысячелетии, Егоров наверняка об этом знает. Он один может сказать, «правы вы или заблуждаетесь. «Так, все, закончили!» Торнстон снова ударил кулаком по столу. «Уже поздно, сейчас я вас приодену, чтобы не замерзли и в путь. Небо сегодня светлое, я так давно смотрю на эти чертовы звезды, что хочу наконец узнать, как некоторые из них называются». Он снял с вешалки две парки и кинул нам. «Вот, надевайте. Как только закончим, я открою нам по банке селедки, и вы расскажете мне новости». Данное слово нужно держать, особенно если попал на край света. Единственная живая душа на десять километров вокруг идет с вами рядом, неся на плече заряженное ружье. Не смотрите на меня так, словно я собираюсь пальнуть вам в задницу крупной дробью. Местность здесь пустынная, никогда не знаешь, с какой зверюгой повстречаешься в ночи. И, кстати, не отходите от меня далеко. Ладно, взгляните вон на ту звезду у нас над головой. «Скажите, как она называется?» Мы долго гуляли в темноте. Торнстон то и дело указывал на звезду, созвездие или туманность. Я их называл, в том числе, некоторые невидимые глазом. Он выглядел по-настоящему счастливым и не был похож на человека, с которым мы только что познакомились этим вечером. Селедка оказалась вполне съедобной, а испечённая в зале картошка — просто вкусной. За ужином Торнстон не спускал с Кейра глаз. Должно быть, он очень давно не принимал в своем доме на краю света такую красивую женщину. Потом мы сидели у камина и пили обжигающую горло водку. Торнстон снова склонился над разложенной на полу картой, знаком пригласил сесть рядом с ним на ковер и сказал. «Расскажите, что вы на самом деле ищете?» Кейра не ответила. Торнстон взял ее руки и посмотрел на ладони. «Земля не сделаем подарков», — он показал ей свои ладони. «Я тоже копал очень давно». «В какой части света вывели раскопки?» «Неважно. Это и правда было слишком давно». Поздно вечером он повел нас в сарай, где стоял его пикап, и отвез на ферму, где нам предстояло ночевать, высадив в двухстах метрах от неё. Мы бесшумно пробрались в комнату при свете старенькой зажигалки «Зиппо», которую Торнстон продал нам за кругленькую сумму в сто долларов, поклявшись, что она стоит как минимум вдвое дороже. Я задул свечу и попытался согреться, закутавшись в ледяные влажные простыни, и тут Кейра повернулась ко мне и задала странный вопрос. «Ты слышал, что я упоминала в разговоре с ним Пелазгов?» «Не уверен. Может, и упоминала, что?» А то, что перед тем, как попросить нас оплатить его долг, старому русскому другу он сказал «Забудьте ваших пилазгов, это неверное направление». Я почти уверена, что ни словом о них не обмолвилась. Думаю, ты просто не заметил его оба были увлечены беседой. Тебе было скучно? Нисколько, он забавный тип, большой оригинал. «Хотел бы я знать, почему голландец скрылся от мира на богом забытом острове на севере Шотландии. Мне это тоже очень любопытно. Нужно было спросить». «Не уверен, что он бы ответил». Кира вздрогнула и прижалась ко мне. Я размышляла о ее вопросе, перебирая в голове весь разговор с Торнстоном и не мог вспомнить, в какой момент Кейра говорила о пилазгах. Ее эта проблема, судя по всему, больше не волновала, Она заснула и дышала тихо и ровно. Париж. У реке было холодно, дул ледяной ветер. Айвари присел на скамью под старый поднял воротник пальто и потер замерзшие ладони. В кармане завибрировал телефон. Этого звонка старый профессор ждал весь вечер. «Дело сделано. Они легко вас нашли». Возможно, ваша подружка — блестящий археолог, и вы не зря ее расхваливали. Но если бы я сидел и ждал, они бы к весне до меня не добрались. Пришлось случайно с ними столкнуться. Как все прошло? Именно так, как вы просили. И вы думаете, что что я их убедил? Думаю, да. Спасибо, Торнстон. Не за что. Теперь мы квитые раз и навсегда. Я никогда не утверждал, что вы мне хоть чем-то обязаны. Вы спасли мне жизнь, Айвори. Я давно жаждала вернуть вам долг. Мне не слишком весело жилось в вынужденном изгнании, но на кладбище было бы совсем скучно. Бросьте, Торнстон, не стоит бередить рану. Еще как стоит, и вы выслушаете меня до конца. Вы вырвали меня из лап убийц после того, как я нашел этот проклятый обломок в Амазонии. Вы спасли меня от покушения в Женеве. Предупредили с нам деле деньгами, чтобы я мог исчезнуть иначе. Все это давняя история, перебила Ивари, и в его голосе прозвучала печаль. «Не такая уж давняя, иначе вы не направили бы ко мне двух своих заблудших овечек, чтобы я наставил их на путь истины. Скажите честно, вы понимаете, какому риску их подвергаете? Вы посылаете их на бойню, не прекрасно это знаете. Те люди, что так старались достать меня, Ополчаться на этих двоих, если они подойдут слишком близко. Вы превратили меня в своего подельника, и у меня душа не на месте с тех пор, как мы расстались. Уверяю, у вас с ними ничего не случится, времена изменились. Ну да, конечно, так почему я до сих пор гнию здесь? Вы им поможете сменить документы, когда получите, что хотели. Им тоже придется до скончания века прятаться в какой-нибудь захудалой дыре. Таков ваш план? Что бы вы ни сделали для меня в прошлом, теперь мы квиты. Именно это я и хотел сказать. Больше я вам ничего не должен. В трубке раздался щелчок. Торнстон прервал разговор. Айвори вздохнул и выбросил телефон в сену.